52. Майк призвал муравьишек. Всю свою жизнь он держал их в заперти, позволяя лишь вытекать струйками да высыпаться кучками. Но сейчас ему требовались все муравьишки. Ему нужно было превратиться из Майкрофта в Шерлока. Муравишки притащили ему груды образов, звуков и голых фактов. Масштабированная модель главного павильона росла, вращалась, отдельные детали становились все крупнее и крупнее, чтобы он мог их рассмотреть. Другие муравьишки снова приволокли сцену и слуг закона, хоть это и было не особенно актуально. Майк просматривал похожие моменты и образы из фильмов и из реальной жизни. Он был практически уверен, что у него есть то, что нужно. План тот же, что и раньше, шепнул он Джейми. Что? Ты не супер хищник! сказал Майк лоскудному человеку. Длинное создание отвернулось от двери Альбукерки и дважды моргнуло. «Прошу прощения!» Майка снова поразила его чопорная манера выговаривать слова. Чтобы лоскудный человек не представлял собой раньше, его положение, вероятно, было довольно высоким, как и его запросы. «Как вы сказали!» Майк постарался выпрямиться, чтобы стать повыше, и махнул рукой в сторону человека-жука за рабочей станцией. Ты не суперхищник вроде них, повторил он. Так кто же ты тогда? Взгляд человеческого глаза лоскудного монстра переместился на него. Несуществующие, лишенные волосинок брови, нахмурились, изрезанная губа шевельнулась, формируя беззвучные неразличимые слова. Это заставило Майка подумать о рыбах, а потом монстр испустил несколько влажных звуков. На миг Майку показалось, что тот подавился. Ту же надежду он прочел в глазах Джейми. Затем это кудахтанье переросло в настоящий смех. «Серафимы — не суперхищники!» — прошепелявил лоскудный человек, выпитив сшитую из двух частей грудь. «Они — шакалы в ожидании возвращения льва! Пыль перед бесконечной песчаной бурей! Отлив перед тем, как нахлынут волны!» Он произнес эти слова с выражением — «Делая паузы. Высокое положение, изрядное самодовольство», — подумал Майк. Манера декламации напомнила ему чрезмерно рьяных верующих, читающих Библию, хотя именно такого отрывка он там не помнил. «Так кто же ты?» — тощее существо размотало свой длинный палец и кончиком коснулось изрезанной губы. «Я был человеком», — сказала оно миг спустя. «Добрым семьянином!» который думал, что усвоил уроки своей общины. А теперь я вознесся, как енох, чтобы стать глазом Господа моего и воссоздать образ Божий из плоти Чарльза, Лукаса, Говарда и Тимоти. Палец устремился к другой руке, по очереди касаясь каждого участка кожи меж швами. Муравишки поискали в недрах памяти упомянутые имена, расставляя их так и эдак, но ничего не нашли. Майк кивнул и сосчитал до шести. Он не прерывал зрительного контакта с монстром. «Еще один вопрос». «Конечно», — проговорило существо. «Пожалуйста, располагай как угодно своим временем, пока грядет мой Господь». Майк уставился в человеческий глаз существа. «Ты знаешь, что такое проприоцепция?» Лоскудный человек моргнул. «Джейми с Сашей тоже». «Это один из немногих известных мне неврологических терминов», — признался через пару секунд Майк. «Такое дополнительное чувство, о котором мы не часто слышим. Благодаря ему мы знаем, где находятся части нашего тела, даже когда их. Вроде как, когда, не глядя, лезешь в задний карман». Существо нависло над Майком, и он отступил тремя нервными шагами, но зрительного контакта не прервал. Уголком глаза он видел, как напряглась Джейми. «В моем случае», — продолжал он, по-прежнему пристально глядя прямо в глаза чудовища, — «это полезно, потому что я помню, где находится и все остальное тоже. Я долгое время могу находиться в помещении с выключенным светом. Мне не нужно смотреться на окружающие предметы, чтобы брать их. И целиться я тоже могу, не глядя». Он, не оборачиваясь, протянул руку назад, схватил с рабочего стола пистолет Блэка и выстрелил в цель, находившуюся у него за спиной. Всё вдруг замедлилось, и Майк пропускал через себя каждую мелочь, которую только мог. Отдача вывернула его запястье, но муравишки предоставили ему схемы и углы прицела, и он снова навел пистолет. Лоскутный человек оторвал взгляд от Майка после первого же выстрела. Он зарычал. На лицо Майка, когда тот сделал второй выстрел, посыпались капельки слюны. Он услышал, как за его спиной зашипел один из жуков Серафимов тот, что был возле баллонов с жидким азотом. Джейми отшатнулась, услышав звуки выстрелов, и ринулась вперед. Саша отставал от нее на несколько шагов. Высокий монстр отпихнул Майка в сторону, когда тот выстрелил в третий раз, и прянул за ним. Одинокий жук на дорожке поднял одну руку. Руку с копьем. Он уже отвел ее назад. Глаза его метались между Майком и Джейми, выбирая цель. Майк услышал что шипение сзади усилилось, в спину ударил холодный ветерок. Майк взял себя в руки и сделал шаг в сторону от баллонов, развернул руку с пистолетом и навел его на Серафима на дорожке. Другой Серафим, тот, что с раненой рукой, зарычал на него от дальнего рабочего стола. Он потянулся к торчащему из сан копью, но его движения были замедленными. Нога Джемми ударила по пандусу. Майк сделал еще шаг, и дважды нажал на спусковой крючок. Первая пуля пробила плащ, поразив Серафима в бедро. Вторая прошила грубую кожу и пролетела сквозь кольца, когда Серафим метнул копье. Баллоны с жидким азотом взорвались. Жара не было, лишь сильный порыв ледяного воздуха. Он отбросил Майка к дальней рабочей станции и спас ему жизнь. Копье, нацеленное в грудь, зацепило бок пониже руки. Сила и скорость этого скользящего удара сломали кость. Ребра запылали от жары и боли. Копье вспороло одежду, кожу и мышцы. Кусок металла ударил в спину, второй полоснул по икре. Прошла еще секунда. Ребра болели, словно под кожу загоняли битое стекло. Майк прямо видел, как они ломались и терлись друг от друга острыми краями. Кожа стала влажной от крови. Рука с пистолетом дрожала. Он понятия не имел, как все еще умудряется держать оружие. По телу пробежала зноб, будто Майк заходил в холодный бассейн. Может, дело было в холодном воздухе, а может, в кровопотере, он не мог сказать точно. Джейми распласталась на пандусе. Крови Майк не видел. Через секунду он разглядел, что она дышит. Саше нигде не было видно, и Майк подумал, что ее отбросило на другую сторону, за пандус. Серафим на дорожке поднялся на четвереньки. Из раны в боку сочилась темная кровь. От большого глаза — Осталось лишь мокрое место в глазнице. Два маленьких злобно зыркнули на Майка, а потом вниз, на Джейми. Рот открылся, выставив на всеобщее обозрение чистокол тонких острых клыков. Майк поднял руку с пистолетом и дважды нажал на спусковой крючок. В ушах до сих пор стоял грохот взрыва, поэтому выстрелы прозвучали глухо и невыразительно. Обе пули угодили в туловище человека-жука, но ни одна не попала в центр. Пришелец издал еще один стрекочущий крик и низко припал к дорожке. Он напомнил Майку, готовую броситься собаку. Потом одна его рука подогнулась, и он упал. Плачь колыхнулся и замер. Как минимум, два серафима были мертвы, а может, и три. Майк оперся на рабочий стол, стараясь восстановить равновесие. Его колени ослабли, словно превратились в механизмы на шарнирах, и телу нужно было время, чтобы разобраться, как они работают. Бедра тоже походили на желе. Бог сильно промок от крови, хоть болел и не очень. Майк почти не сомневался, что это от шока. В глазах темнело. Пронеслась мысль, что он теряет сознание. Потом он понял, что дело в тени. Лоскудный человек навис над ним и что-то прорычал. Майк не мог расслышать, что именно о просечённом губам чудовища невозможно было ничего прочесть. На застрявшем в его плече изогнутом куске металла размером с электронную книжку виднелась какая-то зеленая наклейка с предупредительной надписью. Шесть швов вокруг его плеча разошлись. На лишней руке отсутствовали три пальца, а сама она вся сверкала от ини. Лоскудный человек потянулся и схватил Майка за плечо. Длинные пальцы дважды обвелись вокруг бицепса. Даже сквозь рукав Майк чувствовал узелки на швах. Лоскудник дернул его за руку и огонь в боку Майка вспыхнул жарче, осколки боли разлетелись по всему телу. Пальцы свело судорогой, пистолет упал на пол. Уголком глаза Майк видел, как Джейми перевалилась через убитого серафима на дорожку и схватила взрыватель. Мгновение, повозившись с настройками, она снова и снова нажимала на кнопки. Живот майка скрутила. Джейми опять нажала на кнопку и что-то щекнуло. На наполовину невидимом заряде загорелась лампочка. Лоскудный человек опять зарычал и отпустил Майка, бок которого взорвался болью. Порез на ноге словно вспыхнул. Повязка на животе стала горячей и влажной. Он привалился к рабочей станции, но заставил себя удержаться на ногах. Высокое существо двигалось прочь, в направлении колец. Один из оставшихся в живых серафимов появился в поле зрения Майка. Он полз на четвереньках. Капюшон его плаща был разодран в клочья и из черепа сбоку торчал кусок металла. Лицо заливало темная кровь. Лоскудник закричал, застрекотал, обращаясь к Серафиму, и тот двинулся следом за ним. Джейми видела, как они приближаются. Сунув взрыватель под мышку, она подхватила винтовку Дилана и несколько мгновений пыталась, но никак не могла в ней разобраться. Серафим поднял клешнеобразные руки и зарычал. Когти его клацали по металлу пандуса. Лоскудный человек сделал еще шаг в сторону Джейми. Она посмотрела на них, затем на Майка, а потом повернулась и бросилась прямо в дверь.